На склонах Пизы, в Апенинах, на Рейне, в Кельне и в долинах пологих Ниццы и в тиши дворцов Флоренции священной, в шале стареющих смиренно в альпийской горестной глуши.